эпилог. Подглава первая. В лиловеющем небе кружило воронье. Рвались выше шпили святого Михаэля. За ними проступала прозрачная луна. Принц Регин поднялся и неспешно задернул шторы. Спасибо. От души поблагодарил Цигингов. После вчерашнего я с этой круглой дурой не в ладах. Она скоро похудеет, утешил Руди. Слушай, Цигинбог внимательно посмотрел на приятеля. Никак не пойму. «Что с тобой сегодня не так?» «Спроси, что полегше», — предложил его высочество. «Тут я тебе не помощник». «Полегше?» — говоришь. «Тогда откуда ты взялся?» «Я был уверен, что ты у своей красотки». «Георга, благодари», — зевнул Рудольф. «Вот уж действительно во всем плохом есть свое хорошее». «Георга?» — Цыгинбок явно ничего не понимал. «Он-то тут причем? «При многом». «Хочешь выпить?» «Признаться, не очень. А я выпью». Руди налил вина и кивнул на свернувшуюся у камина брауния. «Спит. Всю ночь выло, а теперь спит». «Ты говорил о Георге». «Говорил», — Рудольфу половинил бокал. «Я удрал из Виття, потому что не хотел его видеть. Иногда нет ничего хуже старых друзей, которые тебя знают лучше, чем ты сам. Особенно, если одному из них сбрело в голову тебя убить». «Георг хотел тебя убить?» — затряс головой цыгингов. «Пожалуй, я все-таки выпью». «Пей», — разрешил Рудольф, вновь берясь за бокал. «Пока ты пытался натравить на меня Милику, сюда явился Георг. Ему передали, что я прошу его подождать. Он остался, но сначала куда-то послал слугу, что и требовалось доказать. А потом...» «А потом я доказал», — хмыкнул Рудольф. «На пустыре в льном переулке». «Знаешь это место?» «Обижаешь!» — возмутился Цыгинбок. «Его весь те знает! И скольких ты убил?» «Четверых!» «А пятый оказался молочным братом моего лучшего друга Георга!» «Господи!» «Господь тут ни при чем!» «Скорее уж сатана!» «Но, как ты понимаешь, встречаться с Лемки мне расхотелось, и я решил развеяться!» «И что теперь будет?» «Не знаю!» Глаза Руди бешено сверкнули. Со мной и впрямь что-то не так. Даже ты заметил. Я регент Клаус, а не палач. Я знаю, что должен сделать, и я сделаю. Но, дьявол, уж лучше бы мне руку под гольдфельтом оторвало. Ты с Георгом так и не виделся? Нет. Слушай, Цыгинбок, иди отсюда, а? И без тебя тошно. Ладно, не злись. Просто я не могу поверить, что это Лемке. А сейчас веришь? «А что мне остается? Свинья!» «Можно сказать и так. Ладно, проваливай. Ну, если я тебе не нужен...» «Мне никто не нужен!» — Рявкнул Руди и вдруг осекся. «Разве что...» «Что?» — хриплым голосом переспросил Цыгинбок. «Брат Готье Бутора предпочел собственный кинжал топору палача». «Его предупредили», — тихо сказал граф фон Цыгингов. «Да», — подтвердил принц Реген. У него нашелся друг, который его предупредил. Говорили, что Анри де Монлу сделал больше. Он избавил друга от греха самоубийства. Георг фон Лемке, твой друг, Рудольф Ротберт улыбался, и его улыбка живо напомнила Клауса о вчерашних волках. Да, Цигенбок торопливо поднялся и вдруг хлопнул себя по полбу. Я наконец понял, что не так. Где твоя цепь? Потерялась? Руди с залпом допил вино. Прошлой ночью много чего потерялось. Подглава вторая. Почему волки не говорят? Неужели мало потерять душу, имя, лицо? Нужно еще и лишить голоса. Эх, Людвиг, Людвиг, что ты натворил? И как нам теперь с этим жить? Вздох, тяжелая лапа скребет пол, и снова взгляд, молящий и отчаянный. Рыжая морда в черной маске тычется в серебряную цепочку. Хочешь, чтобы я снял крест, надел на тебя? Волки скулят, как собаки. Он никогда в жизни не сможет убивать волков. Людей сможет, а волков нет. Но цепочка коротка, мастер сделал ее для человека. Из цепи, ре... Из цепи регента выйдет отличный ошейник. Давай голову. Золотая вспышка, дикая речь в глазах и такой знакомый голос. Руди, ты... Никогда не думал, что стать человеком так просто. Просто, подтверждает брат, нет ничего проще смерти. Когда-нибудь ты это поймешь. Не думаю. Дьявол, как же я рад тебя видеть. Мать сказала, что обратной дороги нет, и я почти поверил. Она не лгала, бросил Людвиг. Волки Небельринга становятся людьми, проходя в ворота в Вользея. Но для меня они закрыты. Им же хуже пожрал плечами принц-регент. — Пойдем отсюда. Под открытым небом легче дышится. — Нет, — Людвиг Ротбард обвел глазами лики святых. — Я могу говорить с тобой только в церкви. — Руди, ты знаешь, что боги хранят Метельрайх, пока им правят потомки Вольфганга? — Мать сказала, — кивнул Руди. — Только сдается мне, что и луна в накладе не осталась. — Теперь это не важно. Людвиг опустился на резную скамью. — Если Ротбард и потеряют трон, Нибельрингу конец, а с ним и счету Миттельрайха. Это правда, Руди. Хотя поверить в нее и трудно. Я и сам не верил. Не верил или не знал. Перед коронацией я вписал в книгу Вольфганга свое имя. Разумеется, я прочел договор, но мало что понял. Конец династии — это всегда смуты, войны, разруха. Чего удивляться, что предок пекся о продолжение рода. Я вспомнил о клятве, только встретив Милику. Мать была вне себя. Еще бы, ведь она нашла тебе невесту. Дьявол, сватать тебе высокую брюнетку. Руди, избавь тебя, Господь, узнать, что такое любовь. Лучше я сам себя избавлю, это надежней. Прости, я тебя перебил. Мать тоже узнала всю правду, лишь Вольфзее. Хотя императрицы, когда она носит сына, открывается многое. Женщины не знают, но чувствуют. Милика выносила мики. Ей ничего не открылось. Людвиг, я уже ничего не понимаю. Это трудно понять. Алая кровь на рубахе. Открылась рано? Помолчи, я тебя перевяжу. Бесполезно. Людвиг улыбнулся одними губами. Волк Небельринга, надевая крест, отрекается от клятвы вольганга Для того здесь и построили церковь. Только нам без помощи в нее не войти. Милика меня позвала. Ты отдал мне крест, и я вернул свое тело. От рассвета до полудня. — В полдень ты снова станешь волком? — В полдень я умру, — просто сказал Людвиг. — Окончательно и бесповоротно. Не буду врать, что мне не страшно. Все равно не поверишь. Исполненные кротости взгляды, молитвенно сложенные руки, золотое сиянье. Святой Иоанн, святой Габриэль, святая Мария. И тут же бурые пятна на белом мраморе, засыхающие ветки, сгоревшие свечи. Врата спасения, врата смерти. Руди, ты слышал о лунном проклятье? Нет, это болезнь, очень редкая. Она возникает из ниоткуда и переходит от матери к дочери, потому что сыновья умирают в младенчестве. Женщина кажется здоровой, но лишь кажется. Жена Хорста Линденвальде была больна. Узнав, что с ней, графиня приняла яд, но для всех она умерла родами. Врач скрыл правду, но объявил, что милики Ротбард нельзя рожать. Когда я попросил руки милики Ленденвальди сказал мне то, что знал сам, но я слишком любил. Бесплодный брак не принес бы зла, наш род продолжили бы твои дети. Но Милика меня обманула, потому что любила, и желание подарить мне сына оказалось сильнее страха смерти. Мы лгали друг другу из любви, и мы погубили все, и себя. «Тебе лучше отдохнуть. Помолчи!» Когда Милика призналась, что беременна, я вспомнил договор Вольфганга. «Император может выкупить чужую жизнь ценой собственной». Я не верил, что это правда, но утопающий хватается за соломинку. Жизнь без Милики казалась мне невозможной, и я отдал себя Нибельрингу. «Ты просил меня позаботиться о жене. Выходит, все-таки верил». «Да и нет». Получи я знак того, что выкуп принят, я бы сказал тебе все. Но не случилось ничего. Понимаешь, ничего. Милика родила Мики. Все было так хорошо, что я и думать забыл о своей жертве. Луна взяла меня тогда, когда я этого не ждал. Я уснул в своей постели и очнулся у ворот Вольфзея. Закрытых ворот. А кровь все льется и льется, льется и уходит в мраморный пол, словно в песок. Сколько же ее? Это все? Нет, Милика не должна была умирать. Я спас не ее, а Мики от смерти, но не от лунного проклятия. Михаэль не будет иметь сыновей, а его дочери понесут себе болезнь. Но и это не все. Если наследница Михаэля выйдет замуж, ее супруг вступит на трон, и династии Ротбратов придет конец, а вместе с ней Миттельрайху. Я не могу ничего исправить, а ты можешь. Да, я предал Миттельрайх ради женщины, но я, не ты. Ты сильнее меня. Я говорил об этом Милике, она не поняла. Я оставляю тебе все, империю, Милику и Мики. Я прошу о невозможном, Руди, но я прошу. Пусть мой сын умрет перед коронацией и умрет счастливым. Он не должен узнать, что в нем спит гибель его детей. «Династии Миттельрайха!» «Это все равно, что дать парню нож и сказать!» «Твои родители виноваты! Возьми и убей себя!» «Ты бы смог с этим жить и править?» «Не знаю!» «Не пробовал!» «А я знаю! Другого выхода нет!» «Руди, Милика должна уйти раньше Мики!» «Пережить единственного сына – это слишком страшно!» «Слишком!» «Обещай мне это!» «Ты говоришь, другого выхода нет!» ру держал руку брата она была ледяной а я все таки проверю у меня есть пятнадцать лет да за это время можно и зада выбраться ты выберешься улыбнулся людвиг ведь ты дьявол а теперь иди за кого ты меня принимаешь за своего брата отрекшиеся умирают тяжело не хочу чтобы ты это видел помни меня таким каким я был мне так будет легче под глава «Третье. Ваше высочество! Ваше высочество! Да! Вот она жизнь! Хочешь, не хочешь, тебя будут звать, просить, напоминать! Прибыл граф фон Лемке! Пусть заходит!» «Рудольф! Что ты опять натворил?» Георг захлопнул дверь перед носом ничуть не в лакея. «Ничего особенного! Забавно! А ведь так оно и есть! Убил одного друга!» и назначил другого вторым маршалом. «Указ я получил!» — кивнул Лемке. «Когда воюем? И кого ты прикончил?» «Свинью!» — лаконично сообщил его высочество. «Подробности расскажет твой молочный братец». «Цангер! Этого ты, ты где раскопал?» «В льняном переулке. Он меня ждал». «Так вот где ты шлялся!» Темные глаза Лемке стали серьезными и грустными. «Цигинбок?» «Да!» — Руди подошел к окну. Как ты догадался? Клаус сходил с ума по милике, а ей необходим защитник. Пока есть ты, другие не нужны. Не будет тебя, вдовствующая императрица схватится за того, кто окажется рядом. А цыгинбок окажется. Уже не окажется. Ты будешь смеяться, но наш общий друг попытался свалить все на луастов, а потом на тебя. Что ж, я ему тоже мешал, хоть и меньше тебя. Как ты понял, что это Клаус? Папа и Луасса спят и видят спровадить тебя к праотцам. А я, знаешь ли, тоже влюблен Милику. Знаю, кивнул принц Реген, но ты сто раз мог убить меня на войне или хотя бы не спасать. Кстати, о войне. Для всех граф фон Цигенгов срочно отбыл в армию, где и погибнет на глазах капитана Цамгера. Разумеется, со славой. Значит, Макс все же умудрился заработать, пошутил Георг. Хоть кто-то не в накладе. «Да», — без всякого выражения произнес принц-регент. «Кто бы не побеждал, цангеры в барыше! Завтра я представлю тебя в военному совету, а потом мы поедем в Лемке, и я попрошу руки твоей сестры!» «Цигенбок не стоит такой жертвы!» — бросил фон Лемке. «Руди, что случилось? Что на самом деле случилось?» «Полнолуние!» — улыбнулся Руди. «Всего-навсего полнолуние!»